Нефтяная дорога. Могу ли видеть я других мучения и не страдать от этого видения? Могу ли видеть горькую тоску ближнего и не помочь ему? Ульям Блейк. Чужая боль.